В голова 741-я в мутной воде рыбу ловить. Безисточника энергии корабль терял высоту. В иде из плотного слоя облаков он стремительно приближался к горной цепи. Верховный старечный сектор 1000 душ Гон Суньхоу отчаянно пытался догнать корабль. В начале погони он прошёл в верхний слой атмосферы и с помощью особой техники нашёл корабль. К сожалению, из-за особенностей атмосферы планеты он не мог установить его точное местонахождение, только примерную область поисков. Однако он сразу почувствовал корабль, как только тот вышел за пределы атмосферы. Гун Сунь Хоу без колебаний переместился. Корабль секты «Тысяча душ», похоже, терпел крушение. В уши головы секты ударил пронзильный свист ветра. «Нет!» — Гун Сунь Хоу побледнел. Раскрутив культивацию на пол, и он бросился вдогонку в надёжде спасти корабль до удара об землю. «Тысяча душ» была намного богаче секты «Святые врата», но у них в распоряжении было только три межзвёздных корабля — Разрушение любого из них станет невосполнимой потерей для секты. Вот почему Гун Сунь Хоу возник перед падающим кораблём и всрёбом опёр в носовую пластину руки. Он пытался остановить эту громадину одной силой культивации. Судно протяжно скрежетало, лицо Гун Сунь Хоу покраснело, на руках и шее вздулись вены. Он бросил всю силу культивации на то, чтобы замедлить падение корабля. Наконец его ноги коснулись земли. От места приземления на несколько тысяч километров с хрустом расползлись трещины. Вскоре земля не выдержала такого давления и начала проседать, что немного помогло бешно рычащему Гун Сунь Хоу. Благодаря невероятной силе культивации ему удалось осторожно опустить корабль на землю, тяжело дыша он проверил повреждения божественным сознанием. Он был морально готов ко всему, но увиденное всё равно вывело его из себя. Внутри корабля царил форменный бардак. Пропало много компонентов, в некоторых секторах корабля остались только голые стены. Самое обидное, что пропали наиболее ценные детали. Причём во многих местах виднелись следы зубов, при виде такого состояния корабля Гонсуньо Хоу Астральческий поморщился. С тех пор под его началом остребело множество цивилизаций и видов существ. За годы ему удалось скопить достаточно средств для постройки трёх кораблей, и сегодня одно из его драгоценных судов ограбили. Ему стало трудно дышать, как только он вспомнил о камнях илизорной звезды, которые его люди добыли в последнем налёте. Ощущение было такое, будто кто-то не просто вонзил ему в сердце кинжал, и он начал медленно его проворачивать. В ответ на гнев хозяина культивация яростно забурлила. «Мне плевать, кто ты такой!» Гун Сунь Хоу запрокинул голову к небу и взревел. «Секта Тысяча Душ найдёт тебя! Я переломаю тебе все кости и уничтожу твое жалкое тело вместе с душой!» Его оглушительный вопль услышал Ван Буэлэ в облаках, который ещё не покинул место преступления. «Только вам можно грабить другие цивилизации? Думаете, вы неприкасаемые?» Ван Боула затормозил и задумался, а не вернуться ли, чтобы преподать этому наглецу урок. Потом он подумал о возможных последствиях. Если он нападёт сейчас, то следующее ограбление будет провернуть намного сложней. Фыркнув, он решил пропустить угрозу мимо ушей. Он направился к секте «Святые врата». Ван Боула незаметно проскользнул в запретную зону. В своей мастерской он сел в позу лотоса. По мере изучения добычи, блеск его глаз становился всё ярче. «Конь без ворованной травы не жиреет!» Это древнее изречение актуально до сих пор. За один налёт я заработал примерно столько же, сколько из текста со своего необычного аукциона. Ван Пуэлло уже не терпелось приступить к постройке собственного корабля. Добытых материалов хватит на какое-то время. С того дня Ван Пуэлло с головой ушёл в переплавку компонентов для корабля. Он практически не обращал внимания на то, что творилось в мире снаружи. Его не особо волновала реакция на его налёт, однако он верил, что не допустил ошибок, Но даже без большого опыта в таких вещах он прекрасно понимал, что секты по-разному относятся к простому грабежу и разбойному нападению с убийством экипажа. Обычный грабёж подразумевал только потерю имущества. Это было неприятно, но секта только теряла репутацию. Нападение, в ходе которого погибли люди, было достаточно, чтобы объявить другую секте войну. Непричастные консиденты отнесутся к этому точно так же. И дураку ясно, что эти преступления отличались. Если кто-то услышит, что соседа ограбили, он инстинктивно станет вести себя более осторожно. Если же до него дойдёт новость о его убийстве, то одной осмотрительностью дело может не ограничиться. Ван Дуэлла довольно точно подсказала реакцию на ограбление. Секта Тысяча Душ не могла скрыть факт того, что их корабль угнали, к тому же у секты было немало врагов. Вскоре все уже обсуждали ограбление корабля, новость разлетелась по планете быстрее лесного пожара. И в крупных, и в малых сектах только об этом и говорили. Даже ученики секты Святые Врата с интересом обсуждали инцидент. В их голосах угадывалось с лёгкой настороженность и злорадство. Похоже, они были рады чужой беде. «Слышали? Кто-то умыкнул всю добычу с корабля «Секты Тысяча Душ». У этих олухов похитили не только добычу с налёта, но и ценные части самого корабля». Такого уже много лет не случалось. Ребята из «Секты Тысяча Душ» всегда ведут себя как надутые индюки. Кто мог знать, что с ними такое приключится? Ха-ха, я тут поспрашивал у знакомых. Говорят, они уничтожили малую цивилизацию и добыли в налёте гору камней иллюзарной звезды». Но в итоге результат их тяжёлой работы достался кому-то другому. Ван Бууле был занят своим проектом, но он находил время на ремонт корабля «Секты Святые Врата». Обрывки разговоров учеников заставили его нахмуриться. «Секта Тысяча Душ расположена на Пятом Горном Кольце. Мы вряд ли сможем помочь им, всё-таки их уже ограбили. Но не стоит обсуждать ограбления за стенами секты. Снаружи постарайтесь не трепать языком, к тому же нам стоит быть начеку, чтобы подобное не повторилось с нами», сурово сказал Ван Бууле. болтавших ученики два заметно вздрогнули, понурив головы, они пробормотали своё согласие. Глава секты согласился с мнением Ван Бола. После инцидента он собрал старейшин для небольшого обсуждения. Глава секты, у меня есть предложение. Мы можем предложить секте 1000 душ нашу помощь в поиске преступников. Не имеет значения, будем ли мы что-то делать или просто сделаем вид, что пытаемся помочь, вдобавок это может помочь защитить нашу секту от похожего нападения в будущем. Покашляв, предложил Ван Боло во время встречи Он сделал вид, будто действительно беспокоился за секту Святые Врата. Верховный старейшина улыбнулся. «Когда мне обо всём доложили, я сразу связался с братом Даосом Гунсунем, но он, похоже, подозревает всех. Он не стал принимать предложение о помощи. Его трудно винить. Их секта опозорилась. Где это видано, чтобы звёздные пираты позволяли грабить себя?» С улыбкой сказал один из старейшин. «Высока вероятность того, что кто-то из их секты слил по сторонним информацию о возвращении корабля с ценной добычей. «Каждый день на планету возвращается огромное количество кораблей. По-другому никак не объяснить, почему нападавшие выбрали именно их судно». Ван Боулэки внул и высказал своё видение ситуации. Его анализ совпадал с тем, что думали остальные. Уже давно никто не пытался грабить корабли близ планеты «Божественное Око». К тому же нападавшие явно выбрали корабль по чьей-то наводке. Как будто они с самого начала знали, какое судно перевозит самый ценный груз». Среди нескольких врагов секты 1000 душ стала популярной шутка о горе пиратов, которые позволяют грабить себя. Чаще всего эту шутку рассказывали практики из секты переплавки воды. После ограбления секта 1000 душ находилась в ужасном состоянии. Они потеряли добычу из разбившегося корабля, похитили ценные запчасти. К тому же им приходилось терпеть насмешки других сект. Хоть они и бросили все силы на расследование, им не удалось найти ни одной зацепки или что-то указывающее на личность нападавшего. В порыве гнева Гун Сунь Хоу провёл жёсткий допрос всех членов секты, тоже безрезультатно. Гун Сунь Хоу подозревал, что за всем этим могла стоять секта переплавки воды. Но у него не было доказательств. В итоге он решил провести тайное расследование. Спустя месяц Ван Була, сидя в своей мастерской, внезапно поднял голову и облизал губы. Его глаза алочно блестели.